Клим. «Привозите родственника на опознание. Мы, похоже, знаем, где труп Барановской. У нас есть признание убийцы». «Что?» «Я не поверил своим ушам. Мы так долго этого ждали. Но почему они звонят мне?» «Господин Баранов не отвечает на телефонные звонки», — насмешливо сказал Опер. «Понятное дело, не отвечает». «Через час можете подъехать?» – подозрительно спросил он. «Нам нужен кто-то, кто бы мог ее опознать. Не из фигурантов. Они лица заинтересованные». «Через два». «Ну, хорошо», – сжалился Опер. «Подъезжайте к полицейскому участку. Там будет стоять микроавтобус. Вас захватят. Нам нужен ее родственник для опознания». Повторил он, будто я с первого раза не запомнил. Но ведь столько времени прошло. В каком он состоянии, этот труп? Да мы и сами еще не знаем, но будем надеяться, что в снос нам. Зима ведь? Сказал он загадочно и дал отбой. Соня, эй, вставай! Я потряс ее за плечо. А что такое, Клим? Моя девушка сонно зевнула. Барановскую, похоже, нашли. А? Это известие Соньку совершенно не вдохновило. Ей, похоже, было наплевать. С тех пор, как мы с ней, эм, в общем, стали парой, наше расследование нам стало неинтересно. На свете есть дела и поважнее. Любовь, например. Но ведь есть еще и колька баранов. И мы в ответе за тех, кого приручили. Так что ли? Это ведь мы вытащили Кольку в Москву и заставили его таскаться по моргам. Жил себе человек спокойно в своем зубовске и по-своему счастливо, а мы его сдернули, подвергли многозначительным соблазнам, а нервную систему суровым испытаниям. Об этом я и сказал своей девушке, торопливо натягивая джинсы. «Ты прав, Клим». Согласилась она и вскочила. «Это ведь я кашу заварила». «У нас два часа, чтобы привести Кольку Баранова в чувство и заставить его поехать на опознание». «Ты говоришь, убийца во всем признался?» «Подробности не знаю. Выясним на месте. всё пошли». Кольку Баранова мы расталкивали долго. Хорошо, что накануне я сообразил взять у него запасной ключ от квартиры. Как чувствовал. Ну, надоело, черт возьми, ломиться в дверь. А этот алкаша все время дрыхнет. «Вы чего, ребята?» Отпихивал он нас ногами и все пытался натянуть одеяло. «Вставай!» Рявкнул я и спихнул его с дивана. Колька плюхнулся на пол и завыл. «Больно!» Мы с Сонькой потащили его в ванную комнату. Едва не опоздали в участок. «Это кто?» Подозрительно спросил один из полицейских, глядя на опухшее от беспробудного пьянства кольки на лицо. «Родственник потерпевший. Извините, других нет». «Что ж, полезайте». И перед нами распахнули дверцу микроавтобуса с синей полосой и с мигалкой на крыше. Там же сидел мой старый знакомый, Опер который принял у нас заявление об исчезновении Виталины Сергеевны Барановской. «Привет!» – сказал он вяло. «Добрый день!» – поздоровались мы с Сонькой. Колька от испуга молчал. «Все, мужики, комплект! Поехали!» И мы вырулили со стоянки у полицейского участка на шоссе. «Что случилось-то?» – спросил я. «Кто признался в убийстве?» «Любовник», — сказал Опер все так же вяло, и зевнул. «Мамаев?» — ахнули мы. «Не, другой». «А где он?» «Там, где надо». Мы какое-то время молчали, все были сонные, злые, погода, как назло, хмурая, с неба сыпалась колючая крупа. Но ехали мы так долго, почти два часа, что Опер под конец разговорился. Вчера звонил Мамаев, сказал, что беспокоится за своего родственника. Телефон его, мол, не отвечает. Оба и мобильник, и домашний. И что Сергей Викторович боится, как бы его Шурин не наделал глупостей. И хотя у них с женой есть ключ от его квартиры, Мамаев предложил нам поехать туда вместе, во избежание. «Предусмотрительно», усмехнулся я, уже догадываясь, куда он клонит. У Сергея Викторовича была на то причина. В общем, мы приехали, а он в петле болтается. Хозяин квартиры – Игорь Корнеев. Дверь, само собой, закрыта изнутри. Окна тоже. Странгуляционная борозда в верхней части шеи. Четкая, прижизненная, с характерными признаками. У эксперта не возникло ни тени сомнения. Налицо все признаки самоубийства. В предсмертной записке Корнеев объяснил и причину. Мол, раскаивается в содеянном и не может больше с этим жить. Это он из ревности убил Барановскую. Долго следил за ней, узнав о ее романе с Мамаевым, ревновал, а под конец не выдержал и... Опер рубанул воздух рукой. Чем же он ее? «Бутылкой», так он пишет. Пустой бутылкой из-под Боржомия, которая случайно оказалась в машине. А потом, когда бароновская потеряла сознание, задушил. А труп? На даче спрятал. Туда мы сейчас и едем. Хозяин уже там. Хозяин? Мы с Софьей переглянулись. Ну да, Мамаев. Корнеев спрятал труп на даче у Мамаевых? «Своей-то у него нет. Это матери его дача. А что?» «Как-то все это подозрительно». История давняя. Опер тяжело вздохнул. Корнеев пишет, что они с Барановской когда-то были любовниками. Потом она его бросила ради какого-то олигарха. Все это нетрудно проверить. Да, есть еще показания аптекарши. Вы ведь сами у нее были. И что вас удивляет? «Да, в общем-то, ничего», — еле выдавил я. «А почему Мамаев вам-то позвонил, вместо того, чтобы самому поехать к Шурину?» «Вмешалась моя девушка». «Вам не кажется это подозрительным?» «Похоже, Сергей Викторович подстраховался». В тот день, когда исчезла Барановская, Сергей Мамаев видел на стоянке у ресторана машину своего Шурина и догадывался о том, что случилось, поэтому и не пришел с заявлением в полицию, когда телефон Барановской перестал отвечать. Жена Мамаева умоляла его этого не делать. Мать у нее очень плоха. Они и молчали. Но тут вы объявились со своим расследованием, да еще и родственник, наследник. Опер с усмешкой посмотрел на Кольку Баранова который все еще не мог понять, куда его везут и зачем. Сидел тише воды ниже травы и явно мучился похмельем. Круговая порука, понятно. Но почему Мамаев увидел машину Шурина и, зная, в каких они с Барановской отношениях, не подошел к нему? Почему уехал? Он говорит, что очень торопился на работу, дела у него были, и говорит, что очень об этом жалеет. «Мы вчера до ночи проволандались. Видишь, вон, не выспался». Опер широко зевнул. Решили, что труп уже никуда не денется, да и убийца тоже, поскольку и он теперь труп. По-светлому решили ехать. Прикорнули малость и... Он снова широко зевнул. «Понятно», — повторил я, «хотя мне многое в этой истории было непонятно». Как-то все это притянуто за уши, все факты. Но что мне за дело до этого? Мы ведь искали труп и попутно, естественно, убийцу. Но главное труп, чтобы получить справку о смерти. В остальном пусть полиция разбирается. И потом, если Корнеев был невиновен, зачем он покончил с собой? «Приехали, вылезайте». Мы остановились перед шлагбаумом, возле которого стояли два могучих парня в камуфляже. Полицейских на дачу Мамаевых понаехало предостаточно. Сам хозяин тоже был здесь. На нас он посмотрел хмуро. Это троюродный брат Виталины Сергеевны и ее единственный наследник. Выдвинул я вперед Кольку. Мамаев смерил его взглядом с головы до ног и усмехнулся. «Бывает. Проходите на участок». И он посторонился. Согласно показаниям Корнеева, изложенным в его предсмертной записке, труп он зарыл в землю за дровяным сараем, а сверху для маскировки навалил досок. «Идемте», — сердито сказал следователь, который приехал гораздо раньше нас и успел замерзнуть. И зашагал к вышеупомянутому сараю то есть попытался, потому что тут же увязся в глубоком снегу и с чувством выругался. А вы попробуйте сами выехать на место происшествия зимой, если это место находится в дачном поселке. Больше всего мне сейчас хотелось горячего чаю, да и всем остальным, похоже, тоже. Но мы приехали работать, и отступать нам было некуда. Поскольку Баранов должен был опознавать труп на правах родственника, Нас с Софьей взяли в понятые. Мы ведь видели Барановскую только на фото. Больше здесь, в дачном поселке, похоже, никого не было. Из домовладельцев. Зима. Честно сказать, пришлось нам в этот день нелегко. Да чего там. Просто таки не поначалу было. Сначала расчищали дорогу, чтобы машины могли проехать к дровяному сараю. Снегу в эту зиму навалило, дай боже. Потом выяснилось, что и земля здорово промерзла. Ее не копали, а долбили. Эээ, нет, так не пойдет. Вытер пот лба главный эксперт, весь взмокший от волнения, несмотря на холод. Приехала их сюда до черта, целая бригада. А вы как хотите, убийство. Мы можем нанести останкам потерпевшей невосполнимые повреждения. «Как мне потом с ними прикажете работать?» «А что ты предлагаешь?» Тяжело вздохнул следователь. «Надо вырезать кусок грунта и для начала его разборозить а потом аккуратно, где руками, а где и кистью, счистить грунт с останков. А если его здесь нет, трупота?» «Есть!» Раздался вдруг пронзительный мальчишеский голос. Один из полицейских оказался особенно зорким. «Сапог! Женский, похоже!» «Всем стоп!» – закричал следователь. «Вроде нашли». Колька икнул и попятился назад. Потом, во время опознания, он пару раз отключался, и один раз его вырвало. «Соньку я туда вообще не пустил, в морг, где тело Барановской освобождали от грунта». Зато оно неплохо сохранилось из-за холодов. Вскоре после того, как труп закопали, ударили ранние морозы. Зарыли ее неглубоко, похоже, что наспех. Лишь бы избавиться от главной улики. И тут уж ничего не попишешь. Если бы Корнеев не убивал Барановскую, откуда бы ему знать, где ее труп? Она. Сказал, наконец, зеленый отмучивший его тошноты Колька и, не выдержав, попросил у патолога анатома спирту. Тот сжалился, да и мне предложил. «Не хочешь выпить, парень? Работа у нас специфическая, а ты, я вижу, непривычный». Я мотнул головой, отказываясь от выпивки. «Баранову, кстати, не очень-то и поверили». Тело его родственницы, которую он давно уже не видел, четыре месяца пролежало хоть и в мёрзлой, но всё ж таки земле. Поэтому сразу назначили генетическую экспертизу. Материал, для которой взяли в квартире у Барановской, а заодно и у Кольки с целью установления родства. Но это всё технические подробности. История эта нас с Софьей порядком измотала. «Я больше никогда не буду ходить мимо этого дома», сказала она с отчаянием, когда мы, наконец, подписали протокол, осмотр места нахождения трупа и все такое. «А я с работы уволился», — выпалил я. «Извини, но я сказал, что сделка сорвалась, а поскольку в последнее время я редко появлялся на работе...» «Правильно сделал», — она кивнула. Это было еще до того, как мы с Барановым вслед за грузовиком, в котором везли кусок мерзлого грунта с телом Барановской, поехали в морг. Мамаев тоже был на опознании, но поскольку его роль в этом деле была весьма сомнительна, и не он подал заявление о пропаже, его показаниями не ограничились. Привлекли ближайшего родственника. Кстати, Мамаева не рвало, он просто беспрестанно курил. «Я никак не мог понять свои чувства, симпатичен мне этот человек или нет. Осуждаю я его или оправдываю?» А точку в квартирном вопросе поставил Колька Баранов. Через три дня он позвонил мне, к моему огромному удивлению, абсолютно трезвый, и смущенно сказал «Ребята, зайдите». В квартире он был не один, а с женой Машей. До сих пор она не очень-то верила в наследство, но теперь, когда можно уже было его открывать у нотариуса, объявилась. «В общем, так, мы тут это...» Баранов посмотрел на жену, и та молча кивнула. «Объявление под дверью нашли. Вот». Я взял со стола валявшуюся среди апельсиновых корок и грязной посуды бумажку где на принтере с явно умирающими картриджами было отпечатано, что некая фирма за хорошие деньги снимет квартиру в этом доме для своих иностранных сотрудников. «Мы туда уже позвонили», – с гордостью сказал Колька. «Мария звонила, жена. Они 50 тысяч в месяц предлагают». «Вы только подумайте, ребята, 50 тысяч в месяц!» С придыханием сказал он. «Это ж такие деньжища!» Мы с Соней переглянулись. Это было до смешного мало для квартиры такой планировки и площади, и в таком престижном районе. Но это уже не наши проблемы. «Итак, вы отказываетесь от моих услуг как риэлтора?» – сурово спросил я. «Извини, парень», – смущенно сказал Колька. Так уж получилось. Машка сказала, зачем нам в этом деле посредники? Сами вон предлагаются. Он бережно взял у меня сулившие золотые горы объявления. Что ж, в Москве всегда найдется поле чудес для наивных провинциалов, раздобывших по воле случая пяток золотых монет. И лиса Алиса с котом Базилио в любой момент готовы пропеть свою песенку о чуде-дереве с миллионами. У наследства Виталины Барановской незавидная судьба. Я перевел дух. Да, мы в ответе за тех, кого приручили, но до тех пор, пока они сами, по своей доброй воле или по глупости, не снимут с нас эту ответственность. Колька Баранов сейчас считает, что он нас кинул и даже не подозревает, как жестоко хотят кинуть его. Ведь это еще только первый шаг. «Цветочки. Там хватает квартир. Мы с Сонькой честные. Мы продолжали бы Баранову помогать из чувства вины или жалости. Неважно. Но тем, кто не ценит хороших людей, начинает вести на плохих». «Счастливо оставаться», – сказал я, заметив, какое радостное лицо у моей девушки. И торжественно положил на стол ключи которые тут же проворно схватила толстуха Маша. Слава Богу, мы развязались с этой проклятой квартирой. Я жил счастливо всего один день, а потом мы пошли в ресторан отмечать свою свободу. От ненавистной квартиры Виталины Барановской, от моей не менее ненавистной работы, от хождения по моргам и прочих атрибутов криминальной жизни, чтобы поставить в этом деле точку, и подумать, что нам делать дальше. Я было отказывался от ресторана, но Соня сказала, что это в последний раз. О, женщины, имя вам коварства. Я даже не подозревала, что меня хотят накормить до отвала и подпоить, чтобы сказать мне, лучше бы я этого не слышал.